Глава 17. От Хайбарнет до Хайгейт. Эди стояла в кассовом зале станции Хайгейт со сложенными перед собой руками. Она чувствовала на коже дыхание импи, когда та выглядывала между ее пальцами. Пассажиров на станции почти не было. «Куда дальше?» — прошептала Эдди. «За этой станцией есть другая, старая», — сказала импи. «Туда можно попасть через дырку в ограде на той стороне стоянки». Эдди поднялась по крутой лестнице, ведущей наверх из кассового зала, и как только они оказались под открытым небом, импи развела пальцы Эдди и полетела куда-то через асфальтированную площадку. Эдди подождала, пока остальные пассажиры разойдутся, убедилась, что вокруг никого нет, и кинулась за импи мимо рядов припаркованных машин. Она протиснулась через щель в заборе и уткнулась в щит с надписью «Прохода нет». За забором оказалась тропинка, ведущая наверх. Она петляла между разросшимися кустами и зарослями репейника. Эдди обошла щит и пошла вверх по тропе, не обращая внимания на колючки, цепляющиеся за ее волосы и царапающие лодыжки. Впереди показался просвет. Бетонные ступени вели наверх. Взобравшись по ним, Эдди оказалась на платформе заброшенной станции, уходящей прямо в склон холма. От парковки станцию закрывали плотные заросли, начинающиеся сразу же за ограждением. Жгучие стебли крапивы колыхались вровень с краями платформы. Мох покрывал стены, словно темные заплатки. Сухие осенние листья — Мотались на ветру туда-сюда, скапливаясь грудами возле зданий старой станции и застревая в металлической решетке кассового окошка. Место выглядело пустынным и неухоженным, но Эдди, оно казалось волшебным. Одичавший кусочек подземки. Импи нигде не было видно. Эдди сунула руку в карман и достала Нида из пекла. Нид встал, огляделся по сторонам и несколько раз восторженно подпрыгнул на ее ладони. А вот Спекл пригнулся и спрятался за основанием большого пальца девочки. «Что это за место?» — спросила Эдди. «Это наш дом», — ответил Нит. Оно оказалось куда больше, чем представлялось Эдди, и было очень тихим и мирным. Скрытый уголок Лондона, лежащий над станцией Хайгейт, словно тайный покров. Отдаленный перестук под ногами свидетельствовал о том, что там, под землей сейчас проезжает поезд метро. «Лагерь на склоне?» «Да, сам лагерь вон там», — сказал Нит, указывая за платформу. «Но птичий шпион нашел его и выдал нас». «Птичий шпион?» — переспросила Эдди. «Ворон». Эдди подумала про Шедуэлла, ручного ворона с острым клювом, прилетавшего на окно к Вере. Однако, как сказала сама Вера, в Лондоне было множество воронов. Эдди посмотрела в сторону склона. Два входа в тоннели, по которым когда-то бегали поезда, были замурованы. Она дошла до конца платформы и спрыгнула на землю. Природа успешно отвоевывала территорию. Колючий кустарник разрастался во все стороны, корни деревьев торчали из-под земли там, где когда-то пролегали рельсы. Эди ощущала запах гниющего дерева и дикого тимьяна. Ниц соскочил в высокие заросли осенней травы и помчался куда-то. Эдди поспешил за ним. Она слышала, как над ее головой Импи зовет: «Джот! Флюма!» Летучая мышь скользнула мимо уха Эдди, напугав девочку. Спекл съехал по ее руке обратно в карман. «Импи!» — окликнула Эдди. «Здесь, вверху!» — ответил слабый, сдавленный голос. Импи сидела сбоку от входа в тоннель чуть выше по склону. По ее щекам текли слёзы. «Ничего не осталось», — пробормотала она. Эдди проследила за ее взглядом и увидела среди зарослей травы ряды террас, словно маленькие улицы, вырезанные в склоне холма. Крошечные домики, построенные из мусора, собранного в городе. Многие из них были повреждены. Обшивка, деревянные палочки от мороженого и леденцов раскиданы во все стороны, жестяные стены погнутые и покрыты вмятинами, крыши, сделанные из картонок от яиц, смятые и разорваны. Маленькие кастрюльки перевернуты, столы и стулья опрокинуты, кровати не заправлены. Поселение явно было покинуто жителями. Нит пробежал вдоль террасы и остановился возле одного из домиков. На стене неровным тонким почерком было написано номер девять. «Это был наш дом», — сказал Нит. «Флюма! Джот!» — снова закричала импи, вскакивая и кидаясь вслед за ним. «Есть здесь кто-нибудь?» Ее высокий крик эхом заметался по старой станции, отскакивая от кладки, преграждающие вход в заброшенные тоннели. Ответа не было.